Глафира. Проворно чистила картошку. Нож мелькал, шкурки падали в раковину тоненькими полосочками. На грязном, мокром и красном пальце сиял бриллиантовый мяч в пасти веселого бегемота. Дэн Столетов не мог оторвать от бегемота глаз или от пальцев. А? б о Картошку! Какую хочешь? Ау! «Давай жареную». «Даю», — объявила Глафира и вытерла руки. «Сейчас еще грибов нажарю?» Разлогов собирала, я заморозила. Он любил за грибами ходить. Он натягивал нелепейшие коричневые штаны с карманами на всех местах, даже под коленками, надевал козырьком назад древнюю брезентовую бейсболку, купленную когда-то в Лондоне, хлопал себя по бокам, с крайне озабоченным видом, проверял пакеты нож, с к о р з и н ы разлогов никогда по грибы не ходил, почему-то считал, что с корзинами ходят только бабки. И на полдня и щ ч е з а л в лесу, возвращался всегда с добычей, усталый, жаркий, как будто занимался не весь каким тяжелым трудом, валился на качалку, стоявшую на веранде, закуривал и призывал Глафиру рассматривать добычу. Глафира являлась назов, и вдвоем они разбирали крепенькие, холодные, увесистые, пахнущие лесом, землей и травой грибочки. Чистить грибы Глафира ему не разрешала. Он жадничал, не давал выбрасывать червивые, как будто никак не мог с ними расстаться, словно они были из золота. Он все повторял, что и так сойдет. А Глафира отвечала, что есть с червяками не согласна. И весело им было, и славно. И общее пустяшное дело, эти самые грибы объединяло их и казало с ь о б о им очень важным и интересным. И почему я никогда не п р и х о д и л а в голову, что именно это настоящее? А все ее печали... Высокая грусть, ты первый начал разочарование в нем, в себе и в жизни, в поиски другого, более подходящего, чепуха и выдумки. Зачем они оба так долго и так бездарно выдумывали какую-то другую жизнь, вместо того, чтобы жить этой, настоящей? И как теперь вернуть прошлое, оказавшееся настоящим? — Какая у нас с тобой сейчас жареха будет, — сказала Глафира громко, — самая вкусная еда на свете. Дэн пожал плечами. Он был равнодушен к картошке с грибами. — Подумаешь, деликатес. — Кому я должен позвонить? Она вздохнула. Решительными шагами ушла куда-то и вернулась с потрёпанной записной книжкой. Уселась на диван перед камином и стала её листать. «Здесь разные телефоны», — объяснила она Дэну, остановившись на секунду. «Я всегда на бумажке записываю, в электронных книжках путаюсь. У меня идиотизм, ну, как у этой твоей Олеси. Никакая она не моя. Вот». Во, вот в о по этому телефону спросить нужно Веру Васильевну. Это кто? Это одна страшная бабка. Ты ее не знаешь, я сама позвонить не могу. Вдруг там кто-нибудь меня узнает. Узнает. И что? И бабку не позовут. Что-что? Или она сама не станет разговаривать? Она мне в прошлый раз сказала, чтобы я не смела не только приближаться к ее драгоценной Мариночке, но даже дышать в ее сторону. А тут вдруг я звоню. — Ничего не понял, — признался Дэн. — Эта бабка мне нужна, — сказала Глафира серьезно. Она была здесь у меня, и... Сердце застучало в висках. в з м о к л и ладони и, словно жаром из камина, полыхнуло в лицо. Да, очень страшно. Так страшно, что... Нечем дышать, будто воздух тоже сворачивается, как кровь. И тем не менее придется выяснить в с ё до конца. Иначе и прошлое, и настоящее окажутся ненастоящими, рассыплются, как пластмассовый дом на морозе. — Ты должен выяснить, как она сюда попала, — перебивая свои мысли, заговорила Глафира. — Щеки у нее горели лихорадочным румянцем. — Ну, придумай что-нибудь! — «Ну что ты, садовник или электрик?» «Зачем?» – не понял Дэн. «Нет-нет, не слушая, – продолжала Глафира, – ты позовешь Веру Васильевну и скажешь, что ты охранник Разлогова. Вот как! И что ты в записи видеонаблюдения увидел ее на участке, и теперь тебя уволят, если она не скажет, как попала на участок. Кто ее пустил? Понимаешь?» «Ничего я не понимаю. Ты можешь говорить по-человечески, а не нести какой-то невропунический бред?» «Какой бред?» — не поняла Глафира. «Невропунический». Глафира секунду подумала. «Это что означает?» «Ну, это модное слово. Может означать что угодно. Объясни мне толком, в чем дело?» Глафира вскочила. Забежала за стойку и принялась быстро мешать на сковороде картошку. В сковороде шкварчала, и г л а ф и р а хмурилась. «Значит так, Вера Васильевна...» «Бабка?» «Бабка, бабушка. Вера Васильевна работает у Марины Нескоровой, знаменитой актрисы». «Знаю». Дэн подошел, посмотрел в сковороду с картошкой. «Нескорого тетя Оля очень обожает». Ее все обожают. И она первая жена Разлогова. Бабка? Да не бабка, Дэн! Марина не Скорова! Дэн присвистнул. Так она ведь тоже мастодонт. Вроде этого красавина, у которого мы интервью брали. Сколько ж ей лет? Не так много, как ты думаешь. Они с Разлоговым ровесники. Даже учились в одном институте. а Разлогов тоже артист, что ли? Да нет, конечно. Они учились в химико-технологическом, а Марина потом оттуда ушла и поступила в театральный. А Вера Васильевна, у нее, ну, что-то вроде домработницы, дуэньи и ангела-хранителя. Живет с ней давно, в курсе всех тайн и, как я понимаю, очень ее любит. Марину. Глафира помрачнела, в обиду никому не дает. Бабка дня два назад приезжала ко мне сюда. Рассказывала совершенно страшные вещи, и я сначала ей поверила каждому слову, а потом стала думать. Я чуть с ума не сошла и ничего не придумала, но должно же быть какое-то объяснение, Дэн, не то, которое подсунула мне старуха. Объяснение чему? Всему! Всему! — крикнула Глафира. — Тому, что Разлогов платил своей бывшей жене бешеные деньги. Тому, что никогда и никому не верил. Тому, что послал меня к черту, когда я однажды сказала, что его люблю. Тому, что никогда он послал тебя к черту? — мрачно переспросил 22-летний журналист Дэн Столетов. Глафира оглянулась на него через плечо. Вид у нее был Странный. И он никогда ничего мне не рассказывал. Договорила с некоторым усилием. Никогда. Ничего. И я не могла понять, почему все женились, разводились, ссорились, м и р и л и с ь И в этом нет ничего страшного. Почему он никогда ни словом не обмолвился о том, как жил до меня?» «Почему меня ненавидит Волошин?» «Что т а к о е Разлогов мог ему обо мне рассказать? Или наоборот о своей бывшей жене, что он стал меня ненавидеть?» «Вот это все тебе бабка наговорила?» «Все эту ересь?» «Бабка сказала, что у Разлогова с Мариной был ребенок», отчеканила Глафира. «И этот ребенок родился неполноценным, потому что Разлогов Марину избил. Потом они расстались, и Разлогов никогда не видел своего сына. Бабка сказала, что малыша содержит в интернате, а на его содержание Марина н е с к о р о работает всю жизнь. А я знаю, что Разлогов каждый месяц платил ей бешеные деньги. «Значит, откупался, да?»